«Этого не может быть!» — в сердцах воскликнула я, с досадой вешая трубку телефона автомата. «Что за день?» Выйдя из будки, я со злостью пнула подвернувшуюся под ноги пустую банку из-под кока-колы. «Если день так начинается, то как он закончится?» «Придется топать к метро. Машина мне сегодня нужна до зарезу, а документы на нее до сих пор пребывали в портмоне моего дрожайшего супруга». Обогнув цветочную палатку, я чуть задержала дыхание и шагнула в плотный людской поток, вливающийся в распахнутые двери самого знаменитого в мире метрополитена. Предмет особой гордости каждого истинного москвича исправно заглатывал порции непрерывно прибывающих пассажиров, спешащих как можно скорее втиснуться в плотно набитые по случаю утреннего часа пик вагоны. Попав в вестибюль метро, я крепко прижала к себе сумочку и двинулась наискосок людского потока, рассчитывая пробраться к висящим на стене телефонным автоматам. Хотя последние годы я редко пользовалась метро, навыки, приобретенные в детстве, не пропали, и я вынырнула из потока точно там, где хотела. Бегла, оглядевшись вокруг, поняла, что мой любезный супруг в условленное место не прибыл. Этот факт нисколько не улучшил моего настроения, уже основательно испорченного с самого раннего утра его ближайшими родственниками. Я сурово оглядела всех стоящих поблизости и, весьма деликатно сдвинув обнимающуюся молодую парочку, уселась на широкий белый подоконник. Длинноволосая девица глянула на меня с вызовом, Но я ответила ей чем-то средним, между улыбкой и оскалом сдвинула брови, и та отвернулась, так и не озвучив своих претензий. Я одобрительно покивала ей, потому как сейчас связываться со мной было опасно. Я бы и сама не рискнула. Таким образом, мы мирно поделили подоконник пополам, и каждый занялся своим делом. Влюбленные обнимались, а я разглядывала проносящуюся мимо толпу. Минут через десять голова пошла кругом, Беспрестанное мельтешение перед глазами вызывало тошноту, и я готова была взорваться от злости, костеря про себя мужа всеми известными ругательствами. Мало того, что два дня назад супруг испробовал на прочность фонарный столб, с незапамятных времен стоявший на повороте к нашему дому, что само по себе событие не столь уж значительное, но, к великому сожалению, в тот самый момент Антон Николаевич находился за рулем моей машины. Чем так досадил этот фонарь моему мужу, осталось тайной, покрытой мраком, поскольку супруг возник на пороге квартиры пьяным в стельку, что не помешало ему держаться весьма уверенно и утверждать, что он капли в рот не брал. Обычно это было сущей правдой, так как пить Антон не умел, не мог и не любил. После второй рюмки он тихо сворачивался где-нибудь калачиком, и весь оставшийся вечер его не было ни видно, ни слышно. Это всех вполне устраивало, ибо после первой рюмки муж обычно принимался с выражением читать стихи собственного производства. Ему быстренько наливали вторую, и он засыпал, что подвигло его на сей раз сесть пьяным за руль, а также с кем именно он набрался осталось неизвестным, но, в принципе, это мало что меняло. «Правое крыло моей ласточки выглядело плачевно, фара же вообще никак не выглядела, ее просто не было». Созерцание на пороге квартиры пьяного Антона повергло в шок его маму, Веронику Александру, особо весьма оригинальную и непредсказуемую. Пока я отгоняла в гараж побитую машину, героическая мать нашла в себе силы раздеть и уложить в постель глупо-хихикающего сыночка. Когда я появилась на пороге, свекровь обожгла меня испепеляющим взглядом и молча ударилась в свою комнату. Весь остаток вечера она провисела на телефоне, сообщая последнее известие всем родным и знакомым. Я, несомненно, фигурировала в новостях о таким злым гением, и хотя разговоров ее не слышала, вскоре убедилась, что это именно так. Утром муж выглядел несчастным и больным, мама трагически вздыхала, беспрестанно прижимала голову сыночка к груди и роняла, скупые слезы, на начинающую уже лысеть голову ребенка. Ребенок чувствовал себя виноватым. Часто на меня моргал и клялся в течение ближайшего часа отогнать машину знакомому умельцу, который наилучшим образом поправит все вмятины. Не желая ввязываться в очередную затяжную склоку, я покивала любимому головой и отправилась на работу на метро. В пять супруг перезвонил мне, обрадовал сообщением, что слово свое в кои-то веки сдержал, и завтра машина непременно будет готова. Я воспрянула духом, посчитав, что после этого происшествия муж, возможно, возьмется за ум и, воодушевясь хорошим примером, сделает еще что-нибудь путное. Вернувшись поздно вечером домой на полусогнутых, я подрудила сумку с продуктами на кухонный стол, наивно понадеявшись, что мои новоприобретенные родственники уже спят. Я вышла замуж за Антона всего три месяца назад. Проживали мы совместно с его матерью, хотя могли бы жить в моей квартире. Конечно, три месяца для супружеской жизни не срок, однако последнее время меня все чаще посещали мысли о том, что жизнь превратилась в нечто фантасмагорическое, расплывчатое и весьма мне самой непонятное. Итак, я водрузила сумку на стол, мельком глянула на часы, успев отметить, что уже пошел двенадцатый час, и оглянулась на скрип открываемой кухонной двери. К безмерному моему удивлению в дверном проеме показалась насупленная личка Светули, родной сестры моего мужа, особо двадцати семи лет, не обремененной ни семьей, ни работой, ни даже завалящей канарейкой. Вслед за хранящей молчание родственницей протиснулась свекровь, скорбно поджимая губы и машинально поправляя сложнейшее сооружение на голове. Прическа являлась предметом гордости Вероники Александровны. Из-за нее моя свекровь в настоящий момент генеральская вдова, Всю жизнь спала на животе, положив подбородок на сцепленные ручки. Убедившись, что вавилоны ее находится в полном порядке, она молча прошла мимо меня, взяла с полки чайные чашки, сахарницу и печенье. «Садись, Светуля!» — проронила она едва слышно и продублировала приглашение жестом. «Добрый вечер!» — машинально сказала я, гадая, что означает этот спектакль и что делает дорогая заловка в нашем доме в столь позднее время. У нее имелась своя собственная двухкомнатная квартира на Беговой, где, по моему разумению, она и должна была сейчас находиться. Ответом на мое приветствие были два едва различимых кивка, сопровождаемых символическим поворотом головы. С трудом сдержавшись, я вышла, в который раз дав себе слово не обращать внимания на подобные выходки – Возможно, у нашей старой девы возникли проблемы, которыми она собиралась поделиться с матерью, но проблемы, как выяснилось на утро, появились у меня. Не успела я еще сварить кофе, как из комнаты показался заспанный Антон. «И мне свари», — попросил он, скрываясь за дверью туалета. «Не забудь мне документы отдать», — напомнила я ему через некоторое время. «Мне сегодня машина до зарезу нужна». «Конечно», — отозвался муж, увлеченно поглощая бутерброды с сыром. Сыр являлся его слабостью, если говорить честно, далеко не единственный. «Отдай сейчас, забудешь ведь». «Никогда!» — Антон чмокнул меня в щеку и заглянул в глаза. «Алевтина, сделай еще один». «Тебе вокруг дома бегать надо, а не бутерброды трескать», — сурово отозвалась я и потянулась к маслу. «Все равно ведь не отстанет. Сам он этого делать не умеет, а мамы по случаю раннего часа рядом нет». Но сегодняшнее утро во всех отношениях было необычным, и минут через пять на кухне собралось все святое семейство. «Какую ночь не сплю!» — трагически сообщила нам Вероника Александровна и тяжело опустилась на табурет. Внимание, с которым заботливая дочь склонилась к страдающей матери, ясно дало понять, что разыгрывается очередной семейный спектакль с и отрепетированной загодя. «Почему, мамочка?» В течение следующих пяти минут мамочка поясняла причины, поразившие ее тяжелой бессонницы, которая, впрочем, не помешала ей храпеть так, что общая с ее комнатой стенка нашей спальни сотрясалась от переливчатых и львиных раскатов. Вероятно, это была какая-то особая, озвученная бессонница, посещающая лишь особо одаренных и достойных. Суть напасти крылась в следующем. Положительный и достойный во всех отношениях ранее ее сын Антон — По какой-то весьма загадочной и непонятной причине вдруг стремительно покатился под гору, начал спиваться и перестал писать что-либо достойное его истинного таланта. Затем слово взяла родная сестра-поэта, стесняющаяся в выражении гораздо меньше, чем маменька. Тем временем истинная причина всех этих бед и напастей на несчастную семью внимательно выслушивала все произносимое дорогими родственниками и медленно наполнялась не то что злобой, а самой что ни на есть черной ненавистью. Сам виновник тихо сидел в сторонке, понурив головку, затем с завидной ловкостью и вовсе с кухней словно бы растворился. Сраженная таким коварством супруга, я некоторое время молчала, затем, смахнув предварительно со стола все, что на нем было, взяла ответное слово, заставившее обеих женщин открыть рот и одновременно умолкнуть. По этой самой причине я покинула квартиру, В самом скверном расположении духа, сообразив лишь возле метро, что документы на машину Антон мне так и не отдал, я взревела, как раненый носорог, испугнув с насиженного места двух алкашей, направилась к телефону. Взяв с мужа слово, что он доставит документы к метро в самое ближайшее время, направилась в магазин, рассчитывая, что пятнадцать минут в запасе у меня есть». Вернувшись, решила перезвонить, чтобы узнать, вышел ли он уже из дома, но в трубке упорно раздавались частые гудки. Итак, я вышла на свежий воздух и пнула ни в чем не повинную пустую банку. Через сорок минут сидения на жестком подоконнике, сделав глубокий вдох, затем выдох, я спрыгнула с насеста и подошла к висящим в вестибюле метро телефоном. Меня колотило от злости, но разрядиться возможности не представилось. Номер был по-прежнему наглухо занят. Пойти навстречу Антону я опасалась. Слишком велика была вероятность разминуться. Добраться от нашего дома до метро можно было менее чем за десять минут, но несколькими дорогами, и какую из них изберет мой супруг угадать невозможно. В принципе, мне почти никогда не удавалось предугадать, что совершит мой муж. Для обычных человеческих поступков он был слишком творческой натурой. В результате присущего ему творческого подхода моя машина оказалась в автосервисе, не имеющем телефона и расположенном на противоположном конце города. И если до сего момента я все еще лелеяла надежду, что сумею забрать ее до обеда, то с каждой последующей минутой эта надежда таяла. Утренний наплыв пассажиров потихоньку иссекал, устали обниматься мои соседи по подоконнику, а я все стояла... Поминутно выглядывая в окно, опасаясь, что супруг перепутает телефоны, возле которых мы должны встретиться. Наконец, в окне мелькнула знакомая зеленая ветровка, и супруг расположился возле уличных автоматов, недоуменно вертя головой. Я досчитала про себя до десяти и вышла на улицу, а я тебя жду. Жду? Протягивая мне документы, муж заискивающе улыбнулся и чуть попятился назад. Ты где встал? — просила я тихо, стараясь вести себя максимально сдержанно. — У телефонов где же еще? — Ты же сама просила, — изумился мой супруг. А я вдруг поняла, что орать и объяснять ему что-либо бесполезно. Ты сюда целый час добирался? Все же не сдержалась я, Антон сразу встрепенулся и восторженно принялся объяснять. Да ты понимаешь, Кулешин звонил. Я сначала удивился, а он говорит, что мой сборник взял посмотреть Черепикин. Представляешь, чем это может закончиться? Я кивнула закончится вероятнее всего как обычно подборка гениальных стихов полетит в черепикинском кабинете в мусорную корзину но муж просто светился от счастья поэтому вслух я сказала совсем другое ну ладно я опаздываю пока муж махнул мне ручкой и мы развернувшись в разные стороны направились каждый по своим делам спускаясь по эскалатору я размышляла почему же моя семейная жизнь толком еще не начавшись начинала похоже разваливаться по всем швам Проблемы и препятствия возникали у нас практически на каждом шагу, причем, как правило, на пустом месте. Самая большая проблема моего мужа и его сестрички, а главное их мамы, Вероники Александровны, заключалась в том, что любвеобильная мать сумела внушить своим чадам, что они талантливы. И не просто талантливы, а гениальны. Но кто из смертных может признать гения в своем современнике? Конечно, никто. Ее святуля, одаренная, необычайно впечатлительная и ранимая натура, волею Господней вынужденная прозябать в сером безликом обществе. Врожденная вредность и склочность любимой дочери не принималась во внимание никоим образом, даже намек на это считался святотатством и богохульством. И если бы свекрови пришло в голову поинтересоваться моим мнением, я, пожалуй, смогла бы объяснить, отчего моей заловке, достигшей весьма зрелого возраста, никак не удается выйти замуж. А Антон? Ах, Антон!» В три годика он вышел к гостям, трогательно залез на стульчик и трогательно прочитал стихотворение Пушкина. Что был за стишок, Вероника Александровна точно не помнила, на моей только памяти было три разных варианта. Но подобная мелочь не помешала и в дальнейшем гениальному сыну гениально декламировать гениальные стихи, как правило, чужие. Свои иногда появлялись, но достаточно редко, и, вероятно, остались бы незамеченными, если бы мать-гения не хватала телефонную трубку и не обзванивала всех знакомых по списку, с чувством зачитывая им новое произведение. «Одна из моих приятельниц как-то пожаловалась мне на тяжкие телефонные творческие вечера, которые она стоически выдерживала не один год». Я с гением не была знакома, но проделки его мамочки чрезвычайно меня рассмешили, и я предложила приятельнице пригласить его на открытие выставки питерских художников Игоря Сельцова и Леонида Карасашьянца в галерее, где я работала. Мое необдуманное решение вышло мне боком.